все те же к полуночи по местной долготе. Перловка, разумеется, впрок не пошла. Спускаясь вниз, капитан первого ранга Скопин заглянул в офицерскую горсунку, где и в поздний час кто-то додосиживал свои аппетиты перед тем, как отбиться. Потому и разминулся с товарищем ученым, застав того мнущимся робким стуком у дверь командирской каюты. Я на мостик сунулся, там сказали вы к себе ушли, вот я и... Что-то случилось, док? Нет, то есть кое-что да, кое-что, о чем следовало бы доложить. Ух ты, доложить? Вы уж по-военному прям. Скопин только сейчас вспомнил накануне упомянутое командиром БЧ 1 мол, приходил наш пиджак профессор в Штурманскую, спрашивал текущие координаты ближайший пунктир корабля. Распахнул дверь. Пройдемте, потолкуем. Да тут, собственно, коротко. Я сверился с выданным в институте план карты. Географически мы совсем недалеко от узла аномалии номер один. О как, уже догадываясь. Не сказать бы, что штатский совсем уж шлялся в недозволении, суя нос куда не положено, однако был у них оговор по делу, когда окажутся в баринце вблизи той самой развязки, где все случилось с Петром Великим, известить. Видимо, вот и случилось. И. И стрелки дрогнули. Так может, это и не то вовсе, а док. По каким там признакам и какими там приборами советская наука в лице приписанного на борт крейсера сотрудника некоего спецнии находила те самые напряженности в линиях магнитного поля, влияющие или создающие условия для перехода, Скопин не знал. Вопрос допуска, кстати, каждому своё. Но озвученные стрелки дрогнули, его не впечатлило. «Док, мало ли чего там дрогнуло в ваших шкалах? За кого вы меня держите? Ко мне тут на корабле, как вижу, отношения не очень серьезные. Но каждый отвечает за свою сферу деятельности. Раз говорю, значит говорю. Все признаки, колебания соответствуют резонансным параметрам. Нам бы еще походить по морю, пощупать, более предметно локализовать аномалию, я бы уж точно. Ага, uh -huh. нам сейчас только остается ходить да бегать. Иного шанса судьба нам, боюсь, не выделит. Док, у нас полэшелона вылетело, причем неисправимо. На 8 часов выпали из графика, что задержит всю эскадру на ненужные десятки миль. Что может запросто аукнуться? Все серьезно? — Да нет, блин, это я так, проблему от сглаза заговариваю, — поморщился Геннадьевич. Неожиданная беспокойность штатского к делам военным качнула противовесом. Однако мы слишком не отпускали. Если верить известному нам расписанию, ничего уж случиться не должно, но ведь и не исключено. Бля, пора бы мне перестать озираться на базовый контекст, текст. Без варианта. После пролива мимо Исландии все уж начало уходить с той дорожки, расклад меняется. «Погодите, док», — подзадержал он собеседника, видя, что тот уж, коль никто потакать всяким научно-изыскательным прихотям не собирается, навострился уходить. «Хотел с вами поделиться, услышать ваш взгляд на некоторые вещи». Бросив головной убор на стол, подсунул стул гостю, присаживаясь, полагая, что коротко не получится. «Тут такая Петрушка, док. Кстати, может, у вас все же по имени-отчеству?» Мне нравится это звучит так, по-американски. И вы туда же. Что ж, как знаете. Ну так вот, о чём я? Такая вот петрушка получается. Как-то уж нам, я имею в виду, корабль в составе эскадры, на мой критический взгляд, избыточно прилетает, что в ряду способствующих факторов можно отнести к случайностям. Однако же с моей предвзятостью и паранойей — здесь он вымучил улыбку — прослеживаются, если не закономерности, то тенденции. Подробнее — Первый звоночек, упавший недалеко по корме снаряд во время линейного боя. Да, его с чистой совестью можно отнести к лотерее, хотя от драки основных бойцов дистанцию мы держали вполне приемлемую, чтобы не попадать под шальную раздачу. Дальше. Стычка с эсминцами на курсах. Допущу, что они нас выбрали случайно, как оказавшиеся самыми близкими, тем более, что мы очень уж привлекали к себе внимание поля ракетами. Вроде бы не придерешься, но уже попадание, приголубив снарядом. Пусть и с минимальным ущербом, но чем не второе предупреждение. А следом уже воздушная атака. Поршневые самолеты принашат и ПВО легкой мишень. Однако другим кораблям вообще не досталось, а нам привалило. Причем от какого-то паршивого одиночки. И отнюдь не пуля холостая, с последствиями. Ладно, пусть устроится строится на высосанных из пальца предположениях, кто бы не сосал тот палец. Тут дошкандыбать-то осталось всего три с половиной сотни миль. Однако меня, мать его, шантажирует нехорошее предчувствие. Не поджидает ли нас еще какой-нибудь клевок, а мы возьми да оплошай. Да еще и не удивлюсь, если по закону свинства в том, в чем мы лучше всего себя чувствуем в ПЛО, последний кэпы тоже уже ворчливо, полутоном ниже для себя, глянув из-под на собеседника. Тот завитал в мыслях об услышанном. — Дог, отвлекся? — Увлекся, будто передразнил. — Так что? Накрутили вы, конечно. Уж насколько я в военных баталиях не силен, но что там бывает? Недолет, перелет? Обычное дело. Сухая математика вероятности баллистики. С чего вы вообще ко мне с этим? Хотя я понял, к чему вы пытаетесь подвести. Попробую систематизировать, разумеется, в гипотетических версиях. Во-первых, мы вошли сюда без стука, без спроса, вломившись. Мы изначально лишние в этом мироздании, так? Во-вторых, в военном раскладе, как я понял, мы еще больше сместили баланс в нашу сторону. И мирозданию это, видимо, не понравилось. Для вящей легкости формулировок можно предположить, что это самое мироздание пытается удалить лишнее. Нас в этом имели в виду. Да, док, густо намазали. Ох, баятся мне, с мирозданием шутки плохи. Получается, вмазав пару раз, видит нимбом бы ему потемечку, что достать нас напрямую не получается, давай на излом брать, подленько и вредительски, точно ища слабое место, схватив нас за яйца проблемный эму. Хотя оно вроде бы и закономерно, где тонко там рвется, а?» Достав пачку сигарет, Геннадий Чедерганый черкой спичкой закурил. Задав интонации легкомысленный тон, он как будто бы попытался свести к иронии, прочим, и фатализм. Кстати или не кстати, вдруг вспомнив, как это мироздание в лице Юэс Неви, остервенело пытался их ухайдакать на Петре Великом. Или просто так сложились обстоятельства. Нам-то тогда за всеми передрягами подобное даже в голову не могло прийти. Вот и гадай теперь. Помянутое прошлое потянуло за собой вытекающей констатацией. Странно только, что стрелки на ваших приборах в исходном 1985 году блиц узла аномалии номер один не дрогнули, а тут, пожалуйста, не находите? Ученый лишь развел руками хотел что-то сказать. Помешал чей-то стук в дверь, негромко настойчиво. На войдите в проеме нарисовалась фигура особиста с порога спросившего. Научный диспут или сговор? Вроде бы и в шутку, но не получилось у него без профессионального акцента. Сговор выдал, не удержав скопи от усмешки. «Да вот, наука уверяет, что почуяла проход. А вы, Владимир Николаевич, ко мне, оказии или...» «Или. По этому самому поводу», — кивнул тот на Штатского. И уставился молча, вопрошая выразительным взглядом, вполне себе понятным, так что пришлось ответить, опровергая наводящее. Нет, снова бросать в дырку вверенный мне корабль я не собираюсь, ибо где окажемся, неизвестно категорически, тем паче с проблемами в машинах, и, призадумавшись, выдал. Но знаете, а ведь это своего рода запасной вариант, пусть и с академической точки зрения. Если вдруг в текущих обстоятельствах припечет, то будет куда сбежать. И сами уйдем, и Левченко спокойнее, задерживать не станем. Опять же, а вдруг эта дырка номер один здесь, в Баренцевом море, как раз-таки куда надо, обратно в двухтысячные? Да уж, протянул полковник. «А если все же нет?» — Скопин точно забавлялся. «И согласно другим нашим версиям, снова по летодок на сорок, то бишь в русско-японскую, ой бы тогда прихватить с собой прицепом под ядер вспышку и чего-нибудь из эскадры Левченко, у линкор. Интересный расклад бы вышел с таким-то роялем, а? Как считаете? Ремонтная база, брат царской России, совсем не соответствующая. Три основы, на которых строится наш выбор — это желание, факты и сомнения», — осмелился влезть ученый. «Все, что вы тут наскоро нарисовали, всего лишь умозрительные упражнения. Я бы, конечно...» «Вы бы, конечно, с удовольствием продолжили эксперимент», — перебил замечтавшегося типа Кэп. «Чистая наука в науке, выхолощивая полученные данные невозможностью вернуться назад домой с результатами. Прыгали бы, наверное, до последней наличной ЕБЧ. Плоть до мезозоя, привет динозавру. Хотя, как и там мезозой, с учетом количества зарядов и инициаторов на борту. До таких далее никак не дотянем». «Давайте-ка, знаете ли, закругляться. Тема закрыта». «Овиделся», — оборонил Скопин, когда не без превосходства, не понятого знатока, сказанув напоследок, «Померли бы мы в мезозое от переизбытка углекислоты в атмосфере. Доктор наук покинет командирскую каюту». «А кроме шуток», — спросил особист, вроде бы непонятно о чем, но вполне понятно. Да какие ж тут шутки. Ещё раз повторю, риски оказаться неизвестно где в ещё худших обстоятельствах, превалирующие в нашем выборе. Есть ещё один аспект. После небольшой паузы будто нехотя выдавит Кэп. Я, как побывал на линкоре, поглядел на них, лично пообщавшись. И ребята из наших, кто столкнулся с лётчиками, с кем там ещё вживую. Нет, я не идеализирую людей, но как-то мне стыдно было бы вот так вот взять и слинять под шумок. Неудобно. Наобещались три корба в плане техники, напророчили и... Что вы так смотрите? А чем мы еще можем отплатить предкам, пусть и каким-то параллельно-альтернативным, за выигранную войну? История выдуманная, люди настоящие, те же самые, такие же, как и... Тем более, что они, по всей видимости, о нас, скорее всего, уже доложили наверх. Пост РТС зафиксировал длинную зашифрованную передачу с флагманского союза. И представьте, они тоже уже доложились, наобещали, обещали, а тут вдруг такой пшик, не довезли. Им там такое устроят, мам, не горюй. Так что права на исчезновение, уход за грань мы уже, можно сказать, и не имеем. Не сочтите, за завыпендрешь, но нас с этого пути не своротить. Теперь это и наша история. Мы влезли и тянем последствия. Вспомню, что собирался на боковую, дело зевну, Получилось совсем не Андрей Геннадьевич устал взглянул на часы. Ничего, пробьемся. Завтра покажет. Утро оно потому мудрее, что истина со светом виднее. Надеюсь, вас не обманывают, почему они нас не бросили? Ценность которую оставлять нельзя врагу, если что, даже жертвуя жизнями, даже жертвуя.